«Дары моего отца». «Дочка может перерасти твои коленки, но она никогда не вырастет из твоего сердца». Автор неизвестен. За много лет отец сделал мне множество подарков. От оплаты обучения в университете до очень щедрого первоначального взноса за мой первый дом. Однако одну вещь ему всегда хотелось забрать у меня обратно. Наследственное заболевание, которое называется поликистозом почек. Со временем эта болезнь выведет мои почки из строя. А это — прямой путь к диализу и, в конце концов, к хронической сердечной недостаточности. Когда отец узнал свой диагноз, доктор порекомендовал мне и моей сестре сдать анализы, потому что у нас был очень большой шанс унаследовать болезнь. Поначалу мы сопротивлялись и откладывали эту процедуру почти два года пока боязнь неизвестного не перевесила страх узнать правду. Анализы сестры оказались отрицательными, а у меня нашли признаки болезни. Надо ли говорить, что я не очень обрадовалась, получив такое наследство, но семью и гены не выбирают. Получив официальные результаты анализов, я сделала самую сложную вещь в своей жизни. Позвонила родителям и рассказала им обо всем. Они встретили новости молчанием. «Считайте, что это у нас такая семейная фишка», — сказала я, отчаянно пытаясь разрядить обстановку. «У нашей кошки Тайгер очень давно болят почки, но ветеринар говорит, что ей ничего не угрожает. Может быть, нам тоже стоит подкладывать себе к завтраку немного кошачьего корма?» Мама попыталась выдавить смешок Отец односложно попрощался и повесил трубку. Через несколько дней мама снова позвонила. «Отец переживает из-за твоего диагноза. Он расстроен, что передал тебе свою болезнь, но не хочет говорить об этом со мной. Она сделала паузу, чтобы унять дрожь в голосе. Может быть, ты сможешь что-нибудь сделать?» Мы с отцом всегда были близки, но он не был очень разговорчив, особенно по телефону. А волнуясь папа вообще замолкал. «Если я скажу, что болезнь меня не волнует, он не успокоится». Мы оба знали, что это ложь. Я переживала. Я боялась. Я хотела сказать, что он не виноват. Что болезнь передалась мне от него. Папа ведь не знал о ней, когда решил завести детей. И хотя это была правда, я понимала, что она не повлияет на его состояние. Его гены, его дочь, его вина. Зная, что отец не станет говорить со мной прямо, я стала искать способы продемонстрировать ему свои чувства. Папа часто сидел в интернете, поэтому я стала каждый день отправлять ему шутки и информацию о состоянии рынка акций. Время от времени я подкидывала в рассылку и статьи о болезни почек. Человек, который звонил мне от силы дважды в год и отмахивался от маминых сантиментов, начал отвечать мне короткими сообщениями. Смешно. Интересно. Может быть, в ближайшие 10 лет придумают чудо-лекарство для почек. Мы оба знали, что отец не протянет 10 лет. «Чудо лекарства будет предназначаться мне». Этими словами он словно подтвердил, что у нас с ним одна болезнь на двоих. Помимо ежедневных электронных писем, я стала чаще навещать родителей. Чтобы дать маме передышку от ухода за отцом, я сопровождала его в больницу на диализ, составляла ему компанию и следила за жизненными показателями. В первый раз от вида и запаха больницы меня замутило. Я еле сдерживала тошноту, видя собственное будущее в людях, лежащих на койках для диализа. Не помогало и то, что одним из них был мой отец. Но он привычно уселся в кресло и позволил медсестрам подключить его к аппарату, который заменил ему почку и выводил лишнюю жидкость из крови. Это немного меня утешило. Отец познакомил меня с другими постоянными пациентами. Мы немного поболтали, а потом он задремал в третьей поездке весь процесс стал мне настолько знакомым, что я почти не реагировала на него. Я знала, что не буду бояться диализа, когда придет мой черед туда ходить. Отец в своей немногословной манере показал мне, как это делается. Дома у родителей иногда мы просто тихо сидели рядом, иногда он спал или мы разговаривали. Нам становилось все комфортнее компания друг друга. Даже тишина оказалась наполненной смыслом. Следующие три года папины почки стали работать все хуже, и проблемы с сердцем усугублялись. Мир отца сжался до спальни, кухни и палаты диализа в больнице. Врачи назначили ему четыре сеанса в неделю, но папе было тяжело даже одеться и добраться до больницы. Он больше не пользовался компьютером, поэтому мы общались только лично. Теперь я еще чаще ездила к родителям, зная, что один из этих визитов станет последней встречей с отцом. Он крепился ради мамы, но со временем смог расслабиться в моей компании и высказать свои страхи. «У меня совсем нет сил», — говорил отец, сидя в кресле и ласково гладя кошку, которая повсюду стала его сопровождать. «Даже голова работает хуже. Что же будет с твоей мамой?» Я погладила его по руке. Она справится. Я сделала паузу, понимая, что пришла пора признать то, что нависало над нами с тех пор, как я получила свой диагноз. Теперь я должна была подарить отцу то, в чем он нуждался. Я наклонилась к нему и прошептала. «Я тоже справлюсь, пап «Я обещаю». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты умница». Потом отец вздохнул и задремал. Через месяц он умер так же, как жил, с честью и достоинством. Отец дал мне намного больше, чем образование, дом и, да, болезнь почек. Он подарил мне любовь и смелость, чтобы решить любую проблему, которая возникнет в будущем. За это и за те последние годы, когда мы сблизились, я всегда буду благодарна. Спасибо, папа. Харриет Купер